«Может, вы слышали что-нибудь об аресте иностранца в восемьдесят девятом номере? Начало середины семидесятых, скорее всего, 72. второй». Холл разбираемого интуриста напоминал штаб Белой армии за два часа до захвата города Конницей Буденного или штаб Красных перед броском добровольческой армии. перевернутая мебель, голые стены с тенями от шкафов и картин, перевязанные шпагатом журналы, амбарные книги, пропахшие пылью папки. Со стороны двора доносился шум. Это с верхних этажей сбрасывали по пластиковой трубе строительный мусор прямо в кузова мощных самосвалов. По холлу суетливо метался немногочисленный персонал. старше здесь была полная дама, сидящая за стойкой администратора и печатающая что-то на компьютере. Выслушав вопрос, она повернула голову к Евсееву, листавшему древние книги учета жильцов. У нее были ярко подведенные синим глаза. «Про те годы не скажу», — сказала дама хрипловатым голосом. «А вообще-то бывало, арестовывали. Это же интурист, молодой человек». Она подчеркнула последнее слово с не совсем понятным для и Евсеева значением. «Здесь и в советские времена такой клубок закручивался. И форцовщики и валютчики и проститутки, и оргии в номерах устраивались, и драки. У нас даже свой пикет милиции был. Но я-то уже в восемьдесят пятом пришла». «Ну, может, слухи ходили? Старые работники могли рассказывать, как шпиона какого-нибудь арестовали?» — спросил лейтенант. «Аресты по линии госбезопасности были?» «Ах, вот оно что! Шпионы?» — лицо дамы вытянулось. «Нет, шпионов не помню. Да в те времена про это и не распространялись. Мы все подписки давали». «Если что, головы не сносишь». Она снова повернулась к компьютеру. вы самая старая книга учета, проживающих в «Энтуристе», датировалась 92-м годом. Евсеев продолжал рассеянно листать пожелтевшие страницы. «Почему злополучная встреча не состоялась в 92-м? Насколько все тогда было бы проще?» «Немножко опоздали, молодой человек. Мы буквально месяц назад уничтожили книги за предыдущие десятилетия, а также все счета накладные. Официально срок хранения — десять лет, но оно так и лежало в подвале. А тут демонтаж, переезд — вот и пожгли все». Дама говорила, не отрывая взгляда от монитора компьютера и бойко щелкая клавишами. «А у вас сохранились адреса или телефоны горничных, которые работали в шестидесятых-семидесятых?» — спросил Евсеев. Она пожала плечами. «Вряд ли. Хотя...» «Семёновна!» — вдруг зычна крикнула она в пространство. Из-за пластиковых перегородок, разделявших временное прибежище администрации и гостиницы, послышалось «Ну что?» калмогорову помнишь на пенсию провожали в 2000м ну она с какого года работала 67 -го? 69 -го. а кто это там интересуется неважно Найди дай не личное дело. дело да где же я его сейчас найду ищи ищи дело серьезное тут от наших кураторов человек пришел посмотри в синем мешке у выхода На одной из страниц книги учёта Евсеев увидел фамилию известного французского актёра, который провёл четыре дня в том же 89-м номере, где была найдена кассета. Через десять минут над перегородкой показалась чья-то пухлая в красных пятнах рука с перевязанной тесьмой папкой «Это колмогорова Держи!» Дама взяла папку и раскрыла её. На первой странице Евсеев увидел фото симпатичной девушки с ямочками на щеках. Спустя два часа, покинув пропахшую кошачьей мочой квартирку в Малом Гнездиковском, Евсеев забрел в первый попавшийся пивной павильон и спросил бутылку минералки из холодильника. зал Залпом осушил два стакана. Симпатичная девушка из 69 -го года, жизнелюбивая хохотушка, счастливая обладательница блатной работы в самой блатной гостинице страны, превратилась в 2002 в одинокую подогрическую фурию, полусумасшедшую любительницу кошек. Она помнила только, что у Клаудии и кардинале было трясянки. что Лайза Миннелли ни на одни гастроли не выезжала без своего сибиряка по кличке Хосе, что Карло Готт, напротив, терпеть не мог разную живность. И все. Ни о каких арестах она не помнила, а о жильцах 89 номера и подавно...